То было приглушенное шерстью хихикания ипсоида. Я сосредоточился на книгах и решил посмотреть те, что стояли на полках. Вскоре я понял: книги в магазинах группируют по первой букве фамилии автора, причем руководствуются алфавитной системой. Поскольку в здешнем алфавите минимум букв, пользоваться системой крайне просто, и я быстро нашел книги на М. Одна из них называлась Темные века, и написала ее Изабель Мартин.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 поэтому я все шел и шел вперед, игнорируя возгласы и смех и ощупывая каждый кирпичный или стеклянный фасад, который встречался мне на пути, как будто прикосновение могло рассказать больше взгляда. А потом случилось страшное. Крепитесь в Анадариане. Пошел дождь. От него в коже и в волосах возникало настолько мучительное ощущение, что надо было срочно куда-то прятаться. Чувствуя собственную беззащитность, я перешел на легкий бег, выискивая вход в какое-нибудь укрытие. Все равно какое. Впереди возникло громадное строение с большими воротами и вывеской. На вывеске было написано Корпус Кристи, колледж, тело Христова и благословенной Девы Марии. Значение слова Дева мне было досконально известно из космополитана. А вот с другими словами возникли проблемы. Корпус и Кристи